Потом Звеневая припомнила, что с ейной бельевой веревки кто-то спер брезентовую спецуру и постиранный сигнальный жилет. В пятницу были, а в субботу утром уже не было. Но это свои, и она даже знает кто, только говорить не будет, потому что она не такая. Тут едва не возникла потасовка, страсти накалились так, что даже мат не выражал всей полноты чувств, и потому дамы перешли на выражения типа «кобылоты толстозадая», которые воспринимались как жгучее оскорбление. Спецура пропала, как выяснилось, не у одной звеньевой, а еще у четырех ее товарок, а еще одна заявила, что у нее тоже смылили две пары новой спецуры, не надеванной ни разу. Но бригадир строго осадил ее, сказав, что знает, кому она толкнула спецуру, и даже знает, за сколько бутылок, так что не будем. Далеко не худший из выпускников Академии, главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. Начальник службы безопасности закрытого акционерного общества, имеющего правительственную лицензию на торговлю боевыми истребителями и вертолетами всех систем, подполковник Олег Тимошук почувствовал, как он медленно, но верно погружается в самую гущу народной жизни. В самую. Вглубь. По пояс. По грудь. По горло. По уши. По... Он поспешно расплатился и приказал срочно отвести всех назад в Потапово. И лишь когда дребезжащий автобус выкатился за КПП, вдруг замер. Пять спецовок, пять сигнальных жилетов, а шапки и сапоги не пропали, их не вывешивают сушить, поэтому на этих четверых были не сапоги, а ботинки, высокие, солдатские. Молодой помощник машиниста знал, что такие ботинки носят солдаты. Он не знал, что бывают и другие ботинки, внешне похожие на солдатские. А подполковник Тимошук знал. Они называются десантные прыжковые. Или чаще просто спецназовские. Пять спецовок. Почему пять, а не четыре? А если пять, где пятая? Странное происшествие с местным рекетиром инокентием Потаповым по кличке Поп, о котором подполковнику Тима и комсоставу полка рассказал приехавший на аэродром по служебной надобности участковый оперуполномоченной села Потапова, старший лейтенант Григорий Евсеевич Потапов помогло подполковнику Тима найти ответ на этот вопрос Население села Потапова основанного еще в позапрошлом веке, бежавшими от притеснений старообрядцами, выбиравшими для жизни глухие, труднодоступные для властей места, примышляла охотой на бушного зверя, рыбной ловлей, пчеловодством, лесозаготовками и лесосплавом, разведением свиней и овец, держала коров. В царские времена сюда ссылали политических, в советские – диссидентов. Благодаря этому культурный уровень населения был выше среднего – В селе почитались трезвость и трудолюбие. Народ жил своими трудами, потому пришествие новых времен мало сказалось на его благосостоянии. Натуральный продукт всегда был в цене. По выходным в Потапово съезжались со всей округи, скупали масло, мясо, местные сыры, мед и копчености. Поскольку железной дороги не было, ехали на легковушках, моторках, автобусах. По субботам и воскресеньям базарная площадь Потапова превращалась в шумный табор. Обрастала палатками... И лотками. Если раньше за промтоварами приходилось ездить в рай-центр и в читу, то теперь все привозили на место. Как и везде, в Забайкалье было много китайцев с дешевыми пуховиками, контрабандной водкой и жирпотребом. Появились оптовики. И хотя в будни жизнь в селе возвращалась в обычное спокойное русло, оживление торговли не могло не вызвать появление в Потапове лихих людишек, падких на чужое, нажитое не своими трудами добро. Сначала наезжали чужаки, гастролеры, потом за дело взялась потаповская молодежь, отслужившая срочную и пропитавшаяся духом свободы. Возглавил ее Иннокентий Потапов, прижитый местной бабылкой от старшины Страйбата, сооружавшего в начале 60-х годов аэродром военно-транспортной авиации. Первый срок он получил в 20 лет за драку на танцах с солдатами аэродромного гарнизона. Рост он был под 2 метра, силой бог не обидел, трое солдат попали в госпиталь. А Иннокентий отбыл в республику Коми, откуда вернулся через 2 года, весь в наколках и с погонялом «Поп». После этого недолго поработал на лесосплаве, а потом получил пять лет строгого режима за попытку ограбления кассы местного деревообрабатывающего комбината. И если его чему-то и научил строгий режим, то лишь осторожности. Поп стал неусыпной головной болью для участкового Григория Евсеевича Потапова, высшего представителя правоохранительных органов в селе. Дурные деньги, которые морально неустойчивая молодежь, возглавляемая попом, выкачивала из торговцев, были той силой, которой не могли противостоять ни традиции селения, ни оперативные возможности власти». Положение участкового усугублялось тем, что обираемые торговцы не обращались за защитой в милицию, тем более не обращались чужаки-гастролеры, с которыми подручные попа расправлялись методами не слишком гуманными, но эффективными, их машины сжигали, а самих жестоко избивали и даже топили в приречных болотах.